Глава 9. Так что все-таки есть варианты для развития хозяйства. Надо только накопать и привести каолиновой белой глины. На фарфор я сейчас, конечно, не замахнусь, а вот вполне приличный фаян сосилю. Вот, нашла себе дело на послеобеденный период. Поеду осматривать глиняные карьеры да глину копать. «Надо только телегу взять и застелить ее чем-нибудь, чтобы сильно не пачкать». При дальнейшем осмотре двора я обратила внимание на траву, которой был покрыт бывший огород. Что-то очень знакомое. Выдрав пару растений и внимательно их рассмотрев, я едва удержалась, чтобы не завопить от радости, но спросила у моего сопровождающего, Дела на равнодушно, «И много у вас такой травы растет? «Так, леди Мэри, почитай все земли ею и заняты». Кроме нее и не растет ничего другого на наших землях. А мне и не надо другого. Это же золотое дно по здешним временам. Хотя и в мое время и в моей реальности это тоже являлось золотым дном. Дело в том, что эта травка ни что иное как кипрей или иванчай. Во-первых, это отличный медонос для пчел просто раздолье кипрейный мед, как помнится, даже экспортировала Россия. А во-вторых, и самое главное. Это отличный конкурент заморскому чаю. А в смеси с некоторыми травами и ягодами еще и лечебный чай. И технология его достаточно простая, и срок приготовления не более трех 4 недель. И технология заготовления этого чая мне известна. Моя бабушка всегда заготавливала себе летом сборы из Кипрея и всю зиму его пила. Не признавала она чай из магазина и меня в детстве привлекало к сбору и изготовлению из сего эликсира. Я его потом ненавидела даже, ведь приходилось отвлекаться от летних деревенских забав и друзей. А вот когда пригодилось это знание. Дальнейший наружный осмотр дома не особо порадовал. Дом или замок был старым, даже древним. Разрушенное одно крыло явно не вчера, давно. Кое-где выкрашившиеся камни, некоторые даже покрыты зеленовато-бурым мхом. Слишком много разросшегося плюща по стенам давало излишнюю влажность и холод стенам замка. Остекление в окнах, оказывается, было не везде, только в жилых комнатах второго этажа, да несколько окон на первом. Очевидно, холл, гостиная, столовая и кухня. Остальные окна затянуты кое-где промасленной бумагой, в паре окон были вставки из слюды, а некоторые попросту были заколочены крепкими досками. Но крыльцо и входные парадные двери были крепкие и целые, только с дверей безжалостно отковыренные и выдранные элементы медного декора. Убеждена, что сейчас они красуются на дверях кого-нибудь из соседних лэрдов. Ладно, что там охотя и ахать, пойду в дом. Еще там посмотрю, что к чему, да составлю список необходимых минералов для фаянсовой посуды. В доме все было в рабочем порядке. Элизи носилась с тряпками и ведром, осуществляя ежедневную уборку. Иннис закопалась в кладовой, производя учет имущества и выдачу мягкой рухляди для обустройства наших комнат. Надо сказать, что Кресса открыла потайную комнату в подвале замка, куда они с мужем спрятали наиболее ценные вещи из замка от грабителей. Сейчас все это выносилось, вытряхивалось, сушилось». Конечно, и эти вещи не были новыми, но хотя бы целыми и пригодными для более удобного проживания. Так, например, появились ковры в комнатах, не новые и немного потертые, но зато с ними было намного теплее стоять на полу. Нашлись и шторы, и портьеры в жилые комнаты, скатерть на стол в столовой, нормальные матрасы и постельное белье. встречу мне попались Ринни и Уилли. Няня несла чистое постельное белье для детской и своей комнаты, а мальчик с усилием аж покраснел от усердия, волоком по полу тащил коробку с различными игрушками. Старенькими, но у него и таких не было. Теперь малыш будет занят. Да Ирине выглядела довольной. Наконец, закончилось наше проживание на птичьих правах по чужим углам. Теперь у нас свой дом, и никто не поприкнет куском хлеба. Юна, дочь Инис, тоже обустраивала комнату для них с матерью. Бедный ребенок тоже настрадался за свою коротенькую жизнь, мыкаясь по чужим углам. Может, у нас и не богато, зато безопасно. Никто не ударит, не выгонит, не заставит делать то, что никак не согласуется с нормальными человеческими принципами. Кресса была на кухне, как я и предполагала. Чистила овощи на обеденную похлёбку. Да, с продуктами у нас неважненько. Надо срочно закупать где-то. Ехать в Даблети? «Сутки пути. Может, есть поблизости большие села, где бывают ярмарки? Надо спросить у Крессы. Но в те села, откуда приходят местные лэрды грабить мое поместье, пока лучше не соваться. Быстро лэрду донесут, что у нас тут деньги появились, и тогда уж от визита грабителей не избавиться». Кресса подтвердила, что есть одно большое село, которое принадлежит лэрду Макгрену, который ни разу не устраивал грабеж в моем замке. Вот завтра и съезжу туда. За одну округу посмотрю. Вот во дворе раздались громкие голоса, ржание лошадей. Я выглянула из окна. Это вернулись охотники. И даже с добычей. Один из солдат нес в руках пару здоровых вазанов, а двое других с усилием несли оленя. Ну, с мясом будем. Теперь вопрос хранения встанет. Уж слишком тепло, чтобы просто хранить на улице. На всякий случай я спросила об этом Крессу, и она спокойно объяснила, что в теплое время года все скоропортящееся они хранили в глиняной пещере неподалеку от замка, где пласты глины перемежались пластами льда, который не таял до самой осени. Туда есть потайной ход из дома, там они прячут Элизи, когда налетают грабители. Я выдохнула с облегчением. Есть холодильная природная камера, хоть за это можно не переживать». И еще одну хорошую новость сказала экономка. Неподалеку от холодильника имеется соляная пещера, поэтому дорогую соль мы не закупаем. Надо посмотреть и оценить объем и качество минерала. Может, еще и торговать ею будем. Кресса пояснила, почему они никогда этого не делали, не торговали. Если после набегов не оставалось даже увядшей прошлогодней репы, боялись, что узнают соседи, и тогда совсем житья не будет. Ладно, это мы еще посмотрим. Пока охотники и кухарка занялись мясом, я пошла к себе и начала составлять список срочных дел и того, что необходимо для выполнения этих дел. Одно из первых дел — заботиться посевом нашего маленького огородчика. Для этого необходимо вскопать землю, тщательно выбрать сорняки, при этом отделив от сорняков. Идея получения чая крепко засела в моей голове. Посадки могут произвести и без моего участия. А я хотела бы обследовать здешние минеральные богатства. Для получения керамической массы необходимо иметь каолин, белая глина, кварц или кварцевый песок, который я видела на берегу реки, Полевой шпат, который тоже можно поискать в окрестных местах. Весь необходимый инструмент для подготовки керамической массы я уже увидела в гончарной мастерской. Сито, дробилка, глиномялка и глиномешалка, несколько разных гипсовых форм для отливки различной посуды. Видимо, и в самом деле старый мастер хорошо знал свое дело. А вот для деревенских гончаров у меня тоже есть задумки. Если найду обычную огнеупорную глину, то можно изготавливать кирпичи и черепицу. Избавиться от прожорливых каминов в доме, отремонтировать разрушенное крыло дома, заменить прохудившуюся кровлю. Ой, планы строю. Делю шкуру неубитого медведя. Ведь для начала надо найти все материалы, необходимые для работы. После сытного обеда больше всего хотелось лечь в чистую постель и сладко подремать, но я усилием воли заставила себя двинуться с места. И остальным покоя не дала, попросив Грегора сопровождать меня в моей поездке по округе и подготовить телегу с лошадью, возщика с лопатой и несколькими мешками. А вот оставшийся наш коллектив я вывела во двор. Там, показав заброшенный огород, объяснила, что тут необходимо делать. Но для начала необходимо очистить и наточить лопаты. В этом вызвался помочь один из охранников. Сказал, это ему родной дом напоминает, и он охотно поможет. А пока все остальные будут очищать гряды от мусора, прошлогодние листвы и прочего. Объяснила, что вот эту травку надо аккуратно собирать и складывать вот здесь под навесом. На сортировку кипрея других трав посадила няню Рини. У нее ноги болят, она долго не сможет ходить, а сидя может работать. Юная и даже малыш Уилли будут приносить ей кипрей из гряд. Остальные перекапывают землю и выбирают все сорняки. Как не морщилось страдальчески семейство экономки и дворецкого, но работа нашлась всем. У них просто взыграло ущемленное самолюбие элитных слуг, типа «мы никогда черной работой не занимались». А вот Иннис без лишних слов приступила к работе. Я демонстративно обращалась к ней «леди Иннис», чтобы показать этим снобам, что и леди не чурается черновой работы. Оставив свой малый коллектив трудиться на Неве огородничества, я пошла к конюшне, где уже меня ожидали. Я не хотела ехать в телеге, поэтому попросила оседлать мне верховую лошадь, только не под женское седло. Ни за что не сяду в это самоубийственное приспособление. Тем более по незнакомой дороге и местности. Когда-то я посещала конно-спортивный клубы и тренер сразу сказал, что с моей посадкой и даже мечтать нечего о великосветской выездке. Максимум джинсы, ковбойская шляпа, стек и мужское седло. Но я и не возражала. А вот как взгромоздиться в этом платье в мужское седло? С помощью незаменимого Грегора с подставки я таки уселась в седло, правда, сама себе удивительно напоминала собаку на заборе. Поправив арбалет за спиной и проверив свои кинжалы в наручных ножнах, мы, наконец, выехали за пределы крепостной стены. Сегодня в деревушке решила не заезжать некогда. Надо осмотреть склоны холмов, где есть срезы пород. Отметила, что глины и в самом деле были разноцветные, пласт черной глины даже масляно блестел под весенним солнцем. Возчик и Грегор наковыряли мне образцы несколько цветных глин, а вот каолиновой, малиновой и бентонитовой по мешку. Песок набрали на берегу, белый, с искрящимися маленькими кристаллами. Песок был почти чистый, примесей было незначительное количество, но все равно придется просеивать. Полевой шпат пришлось искать гораздо дольше, хотя это один из наиболее распространенных минералов. Но все-таки я его нашла в каменной осыпи. Небольшие камни сероватого цвета, слоистые по виду, самые подходящие для изготовления керамики. и натриевые соединения. Их тоже набрали мешок. Заодно увиделась десяток ярко-синих камней. Наверняка это какое-то соединение солей кобальта. Для изготовления подглазурной керамической краски синего цвета самое оно. Когда вернулись домой и разгрузили всю мою добычу под навесом в гончарной мастерской, то увидела, что земля на будущем огороде вся вскопана, отформована в гряды и тщательно разровнена. Осталось только посеять необходимые семена. Но что-то еще мелькает в голове какая-то мысль. Никак не могу успеть ухватить, вроде что-то недавно видела, но что именно, не могу вспомнить. Но мне почему-то упорно кажется, что это связано с семенами и посевом. По опыту знаю, в таких случаях надо просто отпустить этот вопрос, память успокоится и выдаст нужное воспоминание. Кучка кипрея, даже вовсе не маленькая, уже перебранная, лежала на столе. Теперь надо его получить, предварительно ободрав листочки сверху до середины стебля. Пригласив Иннис, юную и Элизи, я показала им, как это делается. Пока наши девицы обрывали годные листочки кипрея, я тем временем готовила найденные минералы к изготовлению керамической массы. Просеивала песок, дробила полевой шпат, калин. Полученную смесь немного развела водой, процедила суспензию через очень мелкое сито. После стекания воды оставшуюся массу хорошо вымешала, и мужчины унесли емкость с массой в подвал. Там ей предстоит выдерживаться не менее 10 дней, а образцы разноцветной глины приготовила, как обычную гончарную глину и оставила до завтра, то есть на сутки. Все заготовленные листики Иван-чая разложили на старой ветхой простыне на столе под навесом, сверху прикрыв еще одной влажной старой простыней. Завтра предстоит самый трудоемкий процесс — скручивание готовых вяленых листьев. А сегодня ужинать, мыться. И спать. Я и вчера хорошо спала на тонком тюфичке и ветхом белье, а уж сегодня на нормальном белье и вовсе буду спать без задних ног. Мои намерения исполнились лишь наполовину.